Павел Левицкий, Валентин Язловецкий. Вред алкоголя и никотина. Пособие для учителей. Издание второе, переработанное и дополненное. Издательство Радянская школа», Киев, 1987 год. В пособии помещен материал для гигиенического воспитания учащихся, раскрывающий вредное действие на организм человека, алкоголя и табачного дыма. Освещается влияние алкоголя и табачного дыма на системы и органы человека, даются рекомендации по проведению учебно-воспитательной работы на уроках и в классных занятиях, приводятся примеры бесед со школьниками и их родителями, описываются демонстрационные опыты. Рассчитано на учителей общеобразовательной школы. Предисловие. Забота о гармоническом развитии и здоровье подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Коммунистической партии и Советского правительства. Охрана и укрепление здоровья людей – дело первостепенной важности, отмечено в политическом докладе Центрального комитета КПСС 27 седьмому съезду партии. Это нашло отражение в новой редакции программы КПСС в основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы в Конституции СССР. В новой редакции программы КПСС сказано о необходимости вести целенаправленную работу по формированию гармонично развитой общественно-активной личности сочетающее в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Важное место в связи с этим занимает работа по утверждению трезвости как нормы жизни, преодоления пьянства и алкоголизма. В постановлении ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма от 7 мая 1985 года отмечено, что в современных условиях Когда все полнее раскрываются созидательные силы нашего социалистического строя, преимущества советского образа жизни, особое значение приобретают строгое соблюдение принципов коммунистической морали и нравственности, преодоление вредных привычек и пережитков, и прежде всего, такого уродливого явления, как пьянство. Речь идет о том, чтобы придать антиалкогольной работе подлинно-массовый всенародный характер. Активными борцами за внедрение трезвости в сознание и жизнь подрастающих поколений призваны стать учителя школ. Школа обязана воспитывать нравственно и физически здоровых детей. Важными ее задачами являются предупреждение курения и употребления алкоголя, воспитание психологической устойчивости и непримиримости к антиобщественному поведению, вооружение учащихся знаниями в области гигиены и медицины, а также навыками, укрепляющими здоровье. Эти задачи решаются в разных формах классной и внеклассной работы. Для достижения воспитательных целей необходимо в частности дать учащимся знания о вредном влиянии спиртных напитков и табачного дыма, на организм человека, на его социальную активность, отношение к окружающим, учебе, работе. В пособии имеются сведения о психофизиологической природе отравления организма алкоголем и табачным дымом, об особенностях реакции детей, подростков, молодежи при остром и хроническом отравлениях, о причинах и механизмах формирования вредных, антигигиенических привычек в школьном возрасте, в путях их предупреждения. Материал пособия учителя могут использовать при изучении всех школьных курсов, особенно курса «Человек и его здоровье», «Общей биологии», «Труда», в подготовке к занятиям физкультурой и спортом. Проводя работу по антиалкогольному и антиникотиновому воспитанию, следует не только разъяснять вредность курения и употребления спиртных напитков, но и акцентировать внимание на последствия пьянства, которые приводят к нарушениям морально-правовых норм